Вязников улыбался, отошёл и сказал издалека: Сперва подрасти, скоре ли, из голькина носа, превратившись в большой нос, как у Буратино. В тот же день Вязников на гараже нарисовал мерную черту к лопаухово маленького носова и написал крупными буквами: Голькин нос расти до звёзд. Грамотно написал. Только запятую после обращения и восклицательный знак не поставил, потому что знаки препинания тогда ещё не проходили. После этого Носов и Вязников подрались и водили их в учительскую, и там воспитывали. И грузно, и вроде бы грозно, директор Шанинова Владимировна сказала, что больше виноват всё-таки Вязников. Это ведь он сделал глупый и обидный рисунок. Пусть он пообещает больше так не поступать. Вязников уже тогда в первом классе был ехиден и надо признать, смел. Он объяснил, что не обижает Носова, а заботится, чтобы тот рос поскорее. И каждый год, 7 сентября, он будет на гараже отмечать, насколько нос вытянулся. Нина Владимировна покусала губы и предупредила, что если такое повторится, Вязникову придётся плохо. У него вызовут родителей, и те, конечно, всыплют милому сыну по первое число. Вязников гордо возразил, что ему никогда не всыпают. Нина Владимировна сказала, что жаль, и велела ему и нос уйти на уроки. Решила, что до следующего сентября все забудется. В классе Лесь и Вязников подрались еще раз, но уже чуть-чуть, потому что глухарь их растащил. Вязников, смеясь красивыми глазами, сообщил, что все равно каждый сентябрь будет отмечать, как Гулькин нос подрос. «Только попробуй», — сказал Лесь. И Вязников сказал, что через год обязательно попробует. Мало того, он разъяснил первоклассникам, что гулька означает шишка или валдайрь, и сослался на знаменитый словарь русского учёного Даля. Папа у Вязникова был профессор. В улейсе папы не было, но был дядя Симон. Он и мама недавно поженились. Дядя Симон работал не профессором, а наладчиком электронных систем на морских судах. Толковых словарей у него не водилось. Но от деда в доме осталось много самых разных старых книг. И среди них, вот со впадении, тоже словарь Даля в четырёх томах. Лёсь открыл первый том, на букве Г отыскал слово гулька и с горечью убедился, что Вязников прав. Валдырь штука мелкая, значит, нос у Валдыря, если он имеется. Вовсе молодка. Обидно вдвойне. Единственное, что мог сделать Лёсь это на следующий день сказать Вязникову Если гулькин нос крошечный, зачем ты нарисовал меня с таким длинным? Сам не соображаешь своими профессорскими мозгами, что делаешь? Соображаю. Это для выразительности, ответил находчивый и образованный Вязников. И опять заулыбался. Если бы Вязников улыбался по другому поводу, он мог бы даже показаться симпатичным. Но сейчас ЛЕС отошёл и пообещал себе, что никогда не будет разговаривать с Вязниковым и не будет иметь с ним никаких дел. Так оно и тянулось целый год. Плохо только, что прозвище Гульки-нос прилипло к ЛЕСу. Потом оно, правда, превратилось просто в Гулькина, и от этого было уже никуда не деться. Получилось что, вроде ещё одна фамилия. Многие потом и забыли, почему ЛЕС носов Гулькин. Однако сам Лесь не забыл и Вязникову не простил. Не забыл и сам Вязников. На следующий год, тоже 7 сентября, он выполнил обещание. Снова изобразил на гараже Леся и сделал надпись. «Гулькин нос чуть-чуть подрос». Опять пришлось драться. Надо было защищать свой авторитет. Растащили их быстро, и снова был разбор в учительской. И в третьем классе та же история. Весь учебный год потом Леся Вязников опять будто не замечали друг друга, лишь иногда поглядывали молча. Но своё обещание коварный Вязников помнил твёрдо. Вот и сегодня. Боже мой, неужели так и жить до 10 класса? Вязников стоял с ожидательной улыбкой и трогал у ворот и чёрный бантик-бабочку. Да-да. Он пришёл с бабочкой, как просила Оксана Тарасовна. Кроме него, только еще один из мальчишек надел черный галстучек, тихий и всегда послушный Валерик Греев. Да и то у Валерика была не бабочка, а обычный галстук, переделанный из офицерского, военно-морского. А гибкий и улыбчивый Вязников со своей аккуратной прической и бантиком был похож на официанта. Об этом Лесь подумал с некоторым удовольствием. Но мельком. Надо было делать дело. Желая всё решить поскорее, Лесь нагнулся, выставил над головой два кулака и без слов ринулся на Вязникова, чтобы макушкой стукнуть его в пузо, а кулаками, если повезёт, поставить синяки под каждым глазом. Кое-что удалось за счёт стремительности. Но и Вязников успел взмахом снизу вверх зацепить нос Гулькина. И когда Лесь выпрямился и помотал головой, жалостливая Любка Ткачук сказала, «Ой, Лесь, у тебя капает». На белую рубашку падали из носа красные градины. А ничуть не больно, молча удивился Лесь, взглянул на Вязникова. Тот морщился и прижимал руки к животу. Сам виноват, подумал Лесь без особой радости, но с некоторым удовлетворением. И подумал ещё: а как я в такой рубашке на урокта Тут его и Вязникова взяли за плечи крепкие ладони Виктор Максимович, учитель географии, который сегодня поставил Лёсе пятёрку за хорошее знание карты. Сейчас Виктор Максимович был дежурный педагог.